Коробочка трещит, и на ее панели моргает индикатор. «Вот видите!» — усмехается сценарист. «Мне стоило всего лишь послать грузовик с прибором сделать несколько кругов по дорогам и соединить на карте обнаруженные точки. Миновать дорог вы не могли, так или иначе где-нибудь ваш след да появился бы» соединив в точке на карте я понял куда вы направляетесь дальнейшее было делом техники и где же это вы специалистов таких крутых накопали тоже в зоне нашлись а вот это уже другая часть нашего разговора надеюсь что по прошлым делам у вас ко мне претензий больше нет Да к тебе и за нынешние дела претензий такой хвост накопился. Вы считаете, что нет? Отлично. Тогда продолжим. После известных вам событий здесь, по стечению обстоятельств, остался достаточно большой кусок, не и не пораженный никаким оружием местности. Не скрою. Такой сценарий мной как раз и предусматривался. Именно поэтому отсюда были выведены все войска и сколь-нибудь серьезные подразделений силовых структур. Но согласитесь, что после всего происшедшего оставить власть в руках тех, кто здесь раньше командовал, было бы не совсем красиво, что ли... Словом, требовался эффектный ход. С этой целью уже упомянутый вами глава, думая, что поступая так по собственному наитию, и организовал массовые побеги заключенных из мест их пребывания. Именно для этой цели их сюда и перевели, причем сделали это настолько спешно, что даже не сумели толком организовать правильную охрану. Ну и зачем это было нужно? Этим были решены две проблемы. Во-первых, их руками мы указали должное место всему этому быдлу, по недоразумению, именовавшемуся раньше избирателями. За что же вы их так? Челоб должен знать свое место: работать там, где укажут, делать то, что велят, и быть благодарным за то, что его за это кормят. Во-вторых, мы приготовили почву для триумфального возвращения во власть местной политической элиты. В самое ближайшее время глава и его окружение настолько заиграются, что встанут поперек горла абсолютно всем. И вот тогда любая группа людей, сменившая их у власти и ограничившая произвол бывших зэков, будет воспринята просто на ура и сможет править в дальнейшем еще очень много времени. Почва для этого будет расчищена. Особо крикливые и недовольные — устранены руками бандитов и людей, способных повести за собой массы, еще очень долго не будет. Собственно говоря, главу-то и назначили на его место именно с учетом того, что такие действия могут произойти в самом ближайшем будущем. А сменившие его люди мало того, что будут выглядеть спасителями В глазах всего населения таки еще и будут свободны от каких-либо к ним претензий и обязательств с чьей угодно стороны. Не могут спокойно делать свое дело. Ага. Значит, строим осовремененный феодализм в отдельно взятом месте. Не слабо, однако эти ухари придумали не слабо но ну, я-то вам зачем не только вы сергей николаевич мне нужен контакт с вашим руководством зачем то есть вы не отрицаете что такое имеет место быть возможно только зачем меня спросят и что я отвечу ага потирая руки Сценарист прошелся по комнате. «Так, так, так, совпадает. Не зря вас именно сюда направили, не зря». Он резко повернулся на каблуках. Скрипнули подгнившие доски. «А почему здесь, Сергей Николаевич? Какие интересы у них в этом месте, а? Не знаете?» — Откуда же? — Вот и я думаю. Видите ли, уважаемый, сразу, как все это началось, мы вывели из строя всю связь. Всю, вы понимаете? И для внешнего мира нас теперь нет, но и он для нас отсутствует. А хотелось бы знать, там могут проистекать различные любопытные процессы. И скажу прямо, У нас есть хорошо подготовленные специалисты. Качество их работы вы только что имели возможность оценить, но их мало. Вполне достаточно, чтобы в один прекрасный день сместить главу и его призных, и удержать власть. Для этого, собственно говоря, не так уж и много сил нужно. Основная масса населения... Собрано в рабочих лагерях, осуществляется контролируемый выход на работы. Их родные живут вместе с ними. Они лишены какой-либо возможности самостоятельно прокормить себя и свои семьи и будут смотреть в рот тому, кто бросает им кусок хлеба. Залогом их успешной работы всегда будут их родственники». Большинство же бывших заключенных совершенно аполитичны, и им глубоко наплевать и на то, кто именно отдает им приказания, лишь бы не мешали жить в свое удовольствие. Но это все внутри, а вот выпустить их за пределы контролируемых нами территорий проще уж сразу повесить на ближайшей сосне. В любом столкновении со сколько-нибудь организованной силой они попросту разбегутся в разные стороны. И любому, более-менее грамотному в военном деле специалисту будет ясно, что колосс стоит на глиняных ногах. После этого вопрос нашего завоевания всего лишь вопрос времени. За пределы наших территорий Должны идти такие люди, как вы и ваши подчиненные. Вы потеряли все в прежнем мире и имеете возможность все получить в нынешнем. Согласитесь, есть за что огород городить? Допустим, что вы правы, не во всем. Я и не претендую, но у вас нет принципиальных возражений, Против того, что я сказал? Сейчас я начну тебе возражать, и лесные снайперы сделают из меня чучело. Умнее надо быть. Предположим, я свяжусь с руководством. Возможно, даже ваши предложения его заинтересуют. Каким образом они встретятся с вами? «Вот этого-то я и хотел. Достаточно будет любому человеку подойти к постам на входе в город и попросить провести ко мне. Ну, разумеется, я квартирую в ином месте, нежели все эти статисты. Вас проводят ко мне. Надеюсь, ничего сложного в этом нет нет?» «Никакой сложности я здесь не усматриваю, но как тогда быть с этими?» Киваю я в сторону окна. «Они уйдут через двадцать минут после того, как я отъеду. Вы ведь понимаете, что у меня пока есть все основания опасаться за свою жизнь. Зная некоторые особенности вашего поведения, я просто вынужден...» предпринимать соответствующие меры безопасности. Само собой, в дальнейшем, после того, как мы начнем совместную работу, у нас будет больше оснований доверять друг другу. Тогда можно будет позабыть о подобных предосторожностях. Ваш напарник все еще ждет от вас сигнала? — Я же сказал... Он не будет стрелять, пока на меня не нападут. Ну и славно. На этом разрешите откланяться. Жду вас в гости в самое ближайшее время. Но было бы ошибкой думать, что этого времени у вас очень много. Он кивает у меня, поворачивается на каблуках и выходит на улицу. Лязгает металл двери. Зарычал двигатель, захрустели под колесами разворачивающиеся автомашины мелкие камешки. А ведь он, черт возьми, в чем-то прав. Хазин-то послал бы его в задницу. Но генерал мертв, а вот окажись на его месте полковник Михалков, так он, я полагаю, очень бы даже договорился ко всеобщему удовлетворению. Раз уж он и в прежней жизни такие кульбиты выкидывал, так же ж ему сейчас-то мешать будет. Да и ни один он такой, откровенно говоря, в нашем ведомстве хватает подобных супчиков.